Он вызвал отделение тяжелых танков и использовал их как бульдозеры для возведения баррикад и расчистки окрестностей перед зданием, чтобы облегчить огонь. Были подтянуты тяжелые орудия, открыт огонь на поражение снайперов и расчетов противотанковых установок. «Бедные противотанковые пускальщики!» – сказал Килгур. «Сейчас я сделаю их готовыми к употреблению на столе хирурга». И исполнил обещанное. Килгур приказал своим снайперам – «Давай мне лучших. Знаю я тебя. Не пытайся заморочить голову. Занять позиции с флангов». Когда Стэн отдавал приказ гравибронетранспортерам идти вперед, он почувствовал, как Синд придвинулась ближе к нему. В ее глазах он прочел растерянность перед неведомой опасностью. Она боялась. За него. Расчеты противотанковых орудий засуетились, ловя цель, и были сняты снайперскими выстрелами. Другие поспешили заменить их, выскочив из здания. Кто они? Солдаты, офицеры службы безопасности, дикие гуси. Крякнули велиганы, и новые артиллеристы повалились на старых. Третья попытка. Похоже, добровольцы кончились. Мистер Килгур. Алекс выкрикнул приказание, и группа захвата вместе со Стеном залезла в транспортер по опустившейся крышке его десантного люка. «Не давай себя вышибить из седла!» Напустовал Алекс командира машины. Чуть-чуть огневого прикрытия. Пошел. Транспортер пополз вперед. Турельные пулеметы плевали свинцовыми очередями. Гусеницы машины прокатились по покинутой позиции противотанковой установки, подмяв под себя пушку. Многотонный монстр проломил вход в здание совета и оказался прямо в огромном атриуме. Трап машины упал на землю. Стэн и его офицеры задержания вышли наружу. Стен увидел заросшие зеленые латаны фонтаны и какой-то неизвестной породы мертвое дерево посреди двора. Их танк сбил дерево перед остановкой. Команда тогда еще сидела внутри. Стен глянул на карманную карту, которую нес с собой. Вход в бункер находится вон там. Не спешите, черт подери. Не думайте, что вас назовут творцами истории, если станете последними трупами в этой войне. Неплохой совет, сам себя похвалил Стен. Надо бы тебе прислушиваться к нему. Дохлый адмирал в качестве последней потери этой войны, заварухи, восстания. Во всяком случае, события, которые будут упомянуто, не только в примечаниях исторических книг. Они спускались ниже и ниже, в недра того, что звалось лучшим творением совета. Синт и Алекс держались поближе к стену, прокрадываясь от одного укрытия к другому, подобно осторожным змеям. Но в осторожности не было нужды. Сопротивления они не встретили. В убежище обнаружили Мелприн и Лавета, которые, похоже, не слышали, что им говорят. Синд, не отрывая глаз, смотрела на пару существ, даже не существ, оболочек, которые раньше были правителями мира. Стену показалось, что он видит жалость в ее глазах. Килгур повторил приказ. Наконец, члены Совета откликнулись на его рыканье. Поднялись, когда Алекс велел встать, Без возражений перетерпели обыск на предмет ношения оружия или припятанных где-нибудь приспособлений для самоубийства, а затем проследовали за солдатами наверх. Казалось, они втайне радовались, что все кончилось. Стена интересовала, продолжится ли их апатия после того, как начнутся допросы.